Бог звёздных боевых искусств специально для сайта taoleit.ru Глава 39. Дискуссия. Вы свободны от мирских забот, девушка из знатного рода, ты не можешь уловить суть разговора. Вы из крупных кланов убиваете мало людей, на территории, принадлежащей клану, на каждом шагу убивают людей. В ваших глазах они выглядят как свиньи с собаками. Глаза учителя Чу стали тёмно-красного цвета. «Ты из клана Бесконечного Неба и могла спокойно расти, но девушки, принадлежащие нашему клану, все, кто были прекрасны внешне, забирали к возглавляемому в клан и позорили. В вашем клане это называется ночная власть». «Ха-ха, действительно смешно, не так ли?» «Я хочу спросить вас, почему?» Учитель Чу гневно смотрел на Ань Сюэ Юнь. Ань Сюэ Юнь хотела заговорить, но не знала, с чего начать. Она тоже считала, что это все бесчеловечно». Но она была весь сильна и ничего не может с этим сделать. Е Синхэ тоже молчал. Он вспоминал, как оскопляли его тётю, после чего она умерла. Также вспомнил, как старики его клана умирают от голода. Учитель Чу смотрел на Аньсюэ Юнь, но затем посмотрел на Е Синхэ, и вот он стал более мягче. Смотря на Е Синхэ, он сказал: "Мы дети простолюдин, и война с крупными кланами уже давно началась. Е Синхэ, я знаю, в тебе тоже таится лютая ненависть". Я наблюдал за тобой несколько дней. Твой талант необычайно мощный. Если ты присоединишься к нам, то будешь обладать силой, не имеющей равных. Тогда твоей силы будет вполне достаточно, чтобы сравнять с землей клан Темной Луны. Разве ты не этого хочешь?» Ессенхэ сжал кулак. Он так хотел отомстить и стыреть с лица земли клан Темной Луны ради своей любимой тети и соплеменников. Посмотрев на то, как Ессенхэ опустил голову и замолчал, Аньсю Юнь, не находя себе места, сказала. Есинхэ, тебе нельзя его слушать. Он хочет сбить тебя с толку. Я совсем не собираюсь сбивать его с толку. "Плодно", сказал учитель Чо. "Ваши влиятельные кланы заслуживают смерти. Почему мы принадлежим им и не щадя своих жизней работаем?" "Есинхэ, и если ты пойдёшь со мной, ты можешь стать хозяином. Если тебе нравится Ань Сюи Юнь, то я прямо сейчас свяжу её и подарю тебе. Придёт время, и ты поймёшь, что таким образом можно всё." Есинхэ, неужели ты не хочешь свергнуть все эти влиятельные кланы, чтобы мы контролировали всю империю, продолжал говорить учитель Чу. Глаза Аньсюя Юнь залились красным цветом. Она не знала, как ей уговорить Есинхэ. В одно мгновение она поняла, что она и Есинхэ очень отличаются друг от друга. Есинхэ долгое время стоял молча. Его взгляд становился всё жёстче. Он поднял голову, посмотрев на учителя Чу и сказал: "Как вы собираетесь свергнуть все эти влиятельные кланы?" Неужели вы хотите уподобиться им? Вами движут желание подавлять и унижать людей. Вы ничем не отличаетесь от людей из влиятельных кланов. В ваших глазах люди, которые ни в чем не нуждаются, это свиньи с собаками. Я не буду работать нищеде себя на кого-то. Я просто следую своей совести и думаю, это правильно. Хотя очень много влиятельных кланов, которые заслуживают смерти, но в таких также очень много хороших людей, как Ань Сюэ Юнь и Ся Юй Нин. «Ань Сюэ Юнь, пойдем. Я не хочу с ним разговаривать о всяком вздоре», — серьезным тоном сказал Есин Хэ. Услышав, что сказал Есин Хэ, у Ань Сюэ Юнь все сомнения рассеялись. Она в растерянности смотрела на него. Ань Сюэ Юнь расчувствовалась из-за услышанного, поэтому ей трудно было что-нибудь говорить. Учитель Чу изменился в лице и с холодной хмылкой сказал, «Вы думаете, что с вашей силой вы сможете уйти? Как же вы наивны! Допустим, вы сможете уйти, но спасти Ся Юй Нин у вас не получится» она не сможет противостоять своему противнику. Кто он? Учитель Чо, неужели в вашей команде есть человек, сила которого превышает силу Ся Юйнин? Раз команда учителя Чо осмеливается на испытаниях привести свой замысел в действие, то они доведут его до конца. Е Синхэй вдруг осознал, что очень сильно недооценивал их. Возможно, Ся Юйнин уже мертва. Он вспомнил, как они жили вместе последние несколько дней, как она крикнула ему, когда он возвращался в пещеру что ему нужно нести ответственность за содеянное. Что он может сделать? Я хочу уйти. Как вы сможете меня остановить? Е Синхэ собрал свою силу звёздного светила, она, подобно урагану в его теле начала вращаться. Действительно, очень мощная сила. Учитель Чжоу ощутил эту силу и стал испытывать волнение, но он не собирался сдаваться. Е Синхэ гениален. Если он будет усердно культивировать, то в будущем он сможет противостоять их силе. Дети простолюдины с большим дарованием, которые с помощью культивации стали очень сильными, это большая редкость. Чёрт. Почему Есин Хэ изменил свои взгляды на жизнь? Учитель Чу выкрикнул: "Если ты хочешь остановить нас, то я не позволю тебе уйти". Он запустил свет на зрачок. Есин Хэ выкрикнул, и его глаза стали излучать золотистый свет, который стал атаковать учителя Чу. Сила учителя Чу вне конкуренции. Он также стал атаковать Есин Хэ. В воздухе взрывались холодные звёздные огненные шары. Ань Юнь тоже быстро собрала свою огненную силу и стала атаковать огнём учителя Чу. Они вдвоём непрерывно атаковали учителя Чу. Е Синхэ только на третьем уровне, а его противник на пятом уровне. У них большая разница в силе. Хотя учитель Чу чувствует своё преимущество, тем не менее, он не может попасть кулаком в него. Е Синхэ понимал, что для того, чтобы противостоять противнику с пятым уровнем, он слабоват. Уклоняясь от атаки учителя Чу, он взял правой рукой ледяную драконию альбарду. Нужно быстрее решать вопрос с учителем Чу, иначе Ся Юйнин угрожает большая опасность. Учитель Чу заметил, что его атаки совсем не вредят Есин Хе. Драконья сила удара! В прошлый раз так Ся Юйнин одержала победу над Есин Хе. Учитель Чу собрал свою силу, и она разлетелась во все стороны. В тот момент, когда учитель Чу применил драконью силу удара, Есин Хе ослепил его, держа в руке ледяного дракона. «Что это такое?» Учитель Чу был сильно удивлен увиденным.